Глава девятнадцатая Асфальт блестел точно лакированный, накануне прошел дождь. Ледяной ветер, сердитый и злой, отвешивал размашистые пощечины, холодил шею, так и норовил забраться под воротник, чтобы укусить побольнее. Костя поглубже засунул озябшие руки в карманы пальто. Перчатки по глупости он не захватил. Прогулка по вечернему кладбищу не входила в его первоначальные планы, поэтому, как и любая импровизация, добавила немного дискомфорта. Костя шел по центральной аллее, освещенной с обеих сторон мрачными кладбищенскими фонарями, которые, очевидно, немало скорби повидали на своем веку. Высоченные елки, упиравшиеся в небо макушками, безмолвным конвоем охраняли Вечный покой огромного городского кладбища. И, судя по тому, как здесь было тихо, охраняли хорошо. Памятники и кресты, еле заметные в тусклом освещении, ограды из железных колышков, где-то венки, где-то цветы, не иначе, как Рождество для потустороннего мира. И во всем симметрия, мертвая математическая симметрия. Все сплошь из квадратов и вертикальных полос. Только венки добавляли живости. Ах, ах, живости на кладбище. Какая ирония. Женькину могилу он нашел сразу. Она и в самом деле была на видном месте практически в начале аллеи. Дорогой гранитный памятник. Не тоскливое овальное фото, как раньше делали, а вполне себе портрет на котором изображен двадцатилетний, еще безбородый Женька с огромными светлыми глазами и удивленно приподнятыми бровями. У него еще здесь прическа была уродливая, по моде нулевых, с нелепой боковой челкой и отросшими волосами на шее. Балакирев Евгений Николаевич 1985-2007 Высоко в небе Светила половинчатая серебристая луна. Ветер раскачивал кроны вековых мохнатых елок. Пахло, ох уж этот скорбный кладбищенский запах, горелой травой и сырым асфальтом. Костя стоял, мерз перед могилой своего друга и все пытался понять, отчего именно его так калашматит. От мысли, что там, под землей, в деревянном ящике лежит Женька, или от мысли, что буквально вчера он с этим самым Женькой, щекастым, бородатым, пил заграничное зеленое пиво, закусывая его роллами, от которых потом весь вечер была отрыжка. Звуки здесь раздавались четко, как Wi-Fi в пятизвездочной гостинице». Поэтому Кости еще издалека услышал, как к нему кто-то приближается, и узнал строгий силуэт отца. Отец подошел к могиле и встал рядом с Костей. «Я тоже на такси приехал», — сообщил отец. Когда он говорил, изо рта вылетали тоненькие клубы пара, еле заметные в фонарном освещении. Причем, скорее всего, я с твоим же таксистом и ехал. Тут он удивился. Вообще, я хотел тебя поддержать. Ты как-то очень импульсивно сорвался, и я сразу понял, что эта новость для тебя как ножом по сердцу. Хотя я и не понимаю, как ты мог забыть, конечно. Все-таки он почти у нас жил. Ну и помянуть, конечно, надо. С этими словами отец вытащил из кармана своего пальто запотевшую чекушку водки, а из другого выудил пару пластиковых стаканчиков. Стаканчики он поставил на верхушку памятника, скрутил винтовую крышку и в два приема разлил водку. Костя забрал себе стаканчик и сделал первый глоток, но тут же, как только водка попала в рот, зафыркал и закашлялся. Уж до того она оказалась гадкой. Фу, блин! Костю передернула. Что это за скипидар? В отличие от Кости, отец довольно лихо в один глоток уничтожил содержимое стакана и даже не поморщился. «И да, можешь курить. И мне сигарету дай. Надеюсь, у тебя не тонкие?» И хитро так посмотрел. В фонарном свете стекла его очков хамелеонов подсвечивались синим. «Дико извиняюсь», — произнес Костя, протягивая отцу пачку Кента. Отец скроил недовольную гримасу, увидев, что это все-таки тонкие сигареты. «Но нахрена?» — поинтересовался он. «Бросаю». «Я к тому, — сказал отец, — как будто до этого он читал какую-то пространную лекцию о высоких материях, а потом его прервали, хотя никакого изначального разговора-то и не было. Я к тому, что не стоит особо жалеть Женьку. Он сам ко всему этому шел». «Ну, шел». «Мало ли кто куда идет. Неужели ты не считаешь, что каждый человек заслуживает второго шанса? Шанса на то, что все можно исправить?» Вместо ответа отец протянул Кости вновь наполненный стаканчик, и на этот раз Костя довольно легко протолкнул в себя его вонючее содержимое. «Я как раз-таки...» — отец помахал пустым стаканчиком в знак подтверждения своих слов. «Я как раз-таки верю во все эти вторые шансы. Еще как верю!» Я тоже считаю, что любому человеку, если он, конечно, не Гитлер и не сосед, который сверлит в семь утра, нужно давать второй шанс. Однажды, Кость, мы с твоей мамой решили, что нам нужен второй шанс. И решили завести второго ребенка. Да, Артемку мы завели, когда поняли, что ты получился у нас не очень. Спасибо, бать. Обиделся Костя и тихонечко икнул. А этот, отец указал на безмолвный памятник как будто провафлил все возможные шансы. Вот и все. У него ничего и никогда не было. Костя неожиданно для самого себя разозлился. Он рос, как одуванчик, пробиваясь через асфальт, и существовал вопреки, как тот самый одуванчик. И то, что он остался жив, и то, что его не убили случайно утырки из первой школы, это чудо, настоящее чудо. У бездомного пса, что живет на улице, нет будущего. Если только его не заприметит какая-нибудь Диснеевская принцесса и не заберет к себе. Часто ли по уральским городкам шляются Диснеевские принцессы? Ой, ни задачи, ни одной не видел. У Женьки тоже не было будущего. Не он себе выбирал эту жизнь. Чудес не бывает. Это не повод угонять чужие машины. Очень тихо, адресуя слова не Костину, воротнику своего пальто произнес отец: Что? Забудь. И тут Костя произнес фразу, которая давно ждала своего часа. Он хотел задать этот вопрос, еще когда сидел на родительской кухне, но постеснялся. А вот теперь решился. — А как он умер-то? — А ты совсем ничего не помнишь? — Ну, вроде он на машине разбился. И... — Ну вот, и не говоришь, ты не помнишь. Сказав это, отец громко и с явным удовольствием всхлипнул. «Сопли текут», — зачем-то поделился он крайне важной информацией. Костя, который из-за выпитой водки немножко потерялся во времени и пространстве, ничего не ответил, хотя и сам замерз, как собака. Ветер вроде как затих, но теплее от этого не стало. На какое-то время воцарилась острая, состоящая из множества мелких колючих секунд, почти мифологическая тишина. Тишину нарушила собака, завывшая где-то на дальнем конце кладбища. Кого-то она оплакивала, очевидно. «Слушай». Костя еле-еле разлепил намертво склеившиеся губы. В руке он по-прежнему держал пластиковый стаканчик. А на небе, вот ведь чудо, звезд определенно прибавилось. Или это опьянение давало о себе знать? Отец забрал у Кости съежившийся стаканчик и брызнул туда остатками водки. Пустую чекушку он экологично запихнул в карман. «Пап, — Костя в последний раз выпил, — водка разила совсем уж сивухой. — А вот представь себе, а? Представь себе, что существует реальность. — Ну? Существует реальность, — Костя говорил невнятно, хотя очень старался. Чем больше он старался, тем больше и белиберда выходило». «Реальность, в которой Женька не погиб, а выжил и взялся за ум. Ну, там, получил образование. Два. Чего два? Ну, два образования получил и стал уважаемым человеком, солидным, как Уинстон Черчилль». «Как Уинстон Синий, скорее», — хохотнул отец. — Нет. — Костя похлопал онемевшими руками по карманам, ища сигареты. — Что, если есть реальность, в которой Женька стал нормальным? Ты бы в это поверил? — Я бы за это выпил, но у меня, как на грех, водка закончилась. Кость, к чему ты? — А, неважно, — сказал Костя и огорченно закурил. — Почему? Ну, почему нельзя рассказать отцу о том, что случилось? — О том, что Женька выжил каким-то чудом, и повзрослел, и поумнел, и потолстел, и пальто у него дороже, чем у отца, и очки солиднее. Батя примет его, Костю, за психа, потому что так не бывает. Не может Женька быть одновременно мертвым и живым, находясь в какой-то мистической суперпозиции, подобно кошке Шрёдингера. Не может он одновременно находиться в двух местах — в могиле и сушибаре. Ну как же тогда объяснить этот парадокс? Слушай, Костя каким-то актерским, почти мефистофельским жестом поднял воротник своего пальто. А еще эта половинчатая ущербная луна, а еще эти звезды и скорбные елки, и ветер. Какая удивительная, почти романтическая мизансцена. Вот она, вот она, вечность в этом унылом кладбищенском воздухе и в этих крестах и венках, в этих листьях, что шуршат под ногами. Вот она, вечность, и другой не будет. Ты когда-нибудь видел Арлекина? Костя, ты же знаешь, что никакого Арлекина не существует, что Арлекина выдумали наши алкаши. Костя не стал говорить, что он видел, и что тем утром, когда он глотал невкусный кофе из большой картошки, его вначале посетило видение Арлекина, а потом уж и сам Женька явился. «Боже ты мой!» — обреченно подумал Костя. «Я вижу мертвых людей». «Почему вы с мамой считаете, что я у вас не вышел?» — спросил Костя, еле шевеля губами то ли от холода, то ли от спиртного, то ли от того и другого вместе. «И что мне нужно сделать, чтобы вы перестали думать, что я у вас не удался?» «Для начала...» — отец, судя по всему, был абсолютно трезв перестать задавать нудные вопросы, а потом уйти от своей спящей красавицы. Вообще-то она моя жена, к сожалению, и я не собираюсь ее бросать. — Почему? — синеватые огоньки насмешливо засверкали. — Потому что она без меня умрет. — Так она и с тобой умирает, — подытожил отец. — Поехали домой, а? Зуб на зуб уже не попадает. Он достал из кармана мобильник и начал набирать номер такси. «Да, кладбище номер три», — резко сказал он в трубку. «Хорошо, по двойному тарифу, хоть по тройному». Кивком головы, продолжая о чем-то спорить с оператором, он указал на выход. Костя выбрался на центральную аллею. Отец зашагал за ним. Наконец Костя резко остановился. Отец, который только-только положил мобильник в карман и зазевался, чуть было в него не врезался. — Хотел спросить. Костя пошел задом, лишь бы видеть выражение отцовского лица. — Кое-что очень важное. — Ты иди, иди, — понукнул его отец. — Когда я окажусь... Ну, вот тут. Когда я это... Ну, ты понимаешь. Пожалуйста, не берите мою фотку из выпускного альбома. Там у меня лицо уродское, потому что я... Подбородок молнии перещемил, и мне было больно. Любую фотку берите, откуда угодно, только не эту.